«Сейчас я завяжу Джону галстук, а потом побуду несколько минут с отцом в кабинете». И Мэг побежала вниз, чтобы исполнить эти маленькие ритуалы. А затем сопровождать мать, куда бы та ни пошла, сознавая, что, несмотря на улыбающееся материнское лицо, ее сердце скрывало тайную печаль от того, что первый птенец покидает гнездо. Пока младшие девочки стоят рядом друг с другом, придавая последние штрихи своим простеньким нарядам, возможно настало время рассказать о некоторых переменах, которые привнесли в их внешность три года, потому что в этот день все они были при параде. Угловатость Джо значительно смягчилась. Она научилась вести себя непринужденно, если не сказать изящно. Ее кудряшки отросли и превратились в густые волнистые локоны, больше подходящие к маленькой головке, венчающие высокую фигуру. На ее смуглых щеках играл здоровый румянец. В глазах появился мягкий блеск, и в этот день только нежные слова слетали с ее обычно острого язычка. Бет стала худой, бледной и еще более тихой, чем раньше. Красивые добрые глаза, казалось, стали больше, и в них появилось такое выражение, которое может огорчить окружающих, хотя само по себе оно не печально. Тень более с таким трогательным терпением легла на юное лицо, хотя Бет редко жаловалась и всегда с надеждой говорила, что скоро ей станет лучше. Эми по праву считалась цветком семьи потому что в 16 лет у нее были вид и осанка взрослой женщины, хотя она не была красавицей, но обладала тем неописуемым очарованием, которое называется грацией. Это чувствовалось в линиях ее фигуры, в движениях рук, в форме складок на платье, в волнах ее волос. Ее изящество было неосознанным, но гармоничным, И столь же притягательным для многих, как истинная красота. Нос Эми все еще огорчал ее, так как было очевидно, что он никогда не станет греческим, как и рот. Он был слишком широким, а подбородок волевым. Эти обидные черты придавали изюминку всему ее лицу. Но она никогда не могла этого оценить и утешала себя тем, что обладала удивительно белой кожей, проницательными голубыми глазами и кудрями, которые стали более золотыми и пышными, чем раньше. Все три сестры были в тонких серебристо-серых костюмах, своих лучших летних нарядах, солеющими розами в волосах и на груди. И все они выглядели именно такими, какими были на самом деле румяными счастливыми девушками, которые на мгновение оторвались от своих напряженных занятий, чтобы задумчиво прочесть самую милую главу в романе о женственности. Свадьба планировалась без каких-либо пышных церемоний. Все должно было проходить как можно более естественно и по-домашнему. Поэтому, когда приехала тетушка Марч, она была шокирована, увидев, как невеста сама бежит приветствовать ее и ведет в дом. Как же них, самостоятельно закрепляет упавшую гирлянду. И краем глаза заметила отца священника, чинно-шествующего вверх по лестнице с серьезным выражением лица, неся по бутылке вина под мышками. Бог мой, что же тут творится? воскликнула старая леди, усаживаясь на приготовленное для нее почетное место, и с громким шорохом расправляя складки своего платья из лилового муара. «Тебя не должны видеть до последней минуты, дитя мое!» «Я не позерка, тетушка, и сюда не придут те, кто станет разглядывать меня, критиковать мое платье или подсчитывать стоимость моего свадебного обеда. Я слишком счастлива, чтобы беспокоиться о том, что кто-то скажет или подумает, и я собираюсь устроить свою маленькую свадьбу так, как мне нравится. Джон, дорогой, вот твой молоток!» И Мэг отправилась помогать этому человеку в его крайне неподобающем жениху занятии. Мистер Брук даже не сказал спасибо, но, наклонившись, чтобы забрать этот неромантичный инструмент, поцеловал свою невестушку за складывающейся дверью и так посмотрел на нее, что тетя Марч Внезапно выхватила из кармана носовой платок, и на острые глаза старушки навернулись слезы. Грохот, крик и смех Лори, сопровождавшиеся неблагопристойным восклицанием Юпитера Мон, Джо опять опрокинула торт. Примечание. В античной литературе египетский бог Амон иногда отождествляется с римским Юпитером. Мгновенно вызвали переполох, который едва успел улечься, как явилась тайка-кузин, И вечеринка пришла, как в детстве говорила Бет. Пускай этот юный великан держится от меня подальше. Он беспокоит меня больше, чем комары, прошептала старая леди Эмми, когда комнаты заполнились гостями, над которыми возвышалась черная голова Лори. Он обещал сегодня очень хорошо себя вести, ведь он, если захочет, может быть очень галантным, ответила Эмми и ускользнула, чтобы предупредить Геркулеса не приближаться к дракону. Вопреки этому напутствию, он стал неотступно преследовать старую леди, что почти сводила ее с ума. Свадебной процессии не было, но когда мистер Марч и молодая пара заняли свои места под свадебной зеленой аркой, в комнате воцарилась внезапная тишина. Мать и сестры придвинулись друг к другу словно не желая расставаться с Мэг. Отеческий голос не раз срывался, что, казалось, только делало церемонию еще прекраснее и торжественнее. Руки жениха заметно дрожали, и никто не расслышал его ответа. Но Мэг посмотрела прямо в глаза мужа и сказала «Я согласна» с таким нежным доверием в лице и голосе, что сердце ее матери возрадовалось а тетушка Марч громко шмыгнула носом. Джонни плакала, хотя один раз была очень близка к этому, и от проявления эмоций ее спасло только сознание, что Лори пристально смотрит на нее с забавной смесью веселья и волнения в озорных черных глазах. Бет прятала лицо на плече матери, а Эми стояла как грациозная статуя и солнечный лучик, который был ей очень к лицу, касался ее белого лба и цветка в волосах. Боюсь, это было не к месту, но в тот момент, когда Мэг была обвенчана, она воскликнула «Первый поцелуй мамочки!» и, повернувшись к матери, от всего сердца поцеловала ее. В течение следующих 15 минут она выглядела еще более похожей на розу, чем когда-либо, потому что все в полной мере Воспользовались привилегией поздравить невесту, от мистера Лоуренса до старой Ханны, которая, украшенная дивным головным убором, накинулась на нее в холле, рыдая и восклицая. «Благослови тебя, Господи, голубушка, сто раз! Торт ни нисколечко не пострадал, и все выглядит прекрасно!» Затем все успокоились и сказали что-то искрометное, или пытались сказать, что было очень кстати потому что смех не заставит себя ждать, когда на сердце светло. Не было никакого смотра подарков, потому что их все уже отнесли в маленький домик. Не было и изысканного обеда, только обильный завтрак, состоявший из торта и фруктов, украшенных цветами. Мистер Лоуренс и тетя Марч пожали плечами и улыбнулись друг другу, когда оказалось, что вода, лимонад и кофе Это единственные виды нектара, которые подавали гостям три гебы. Примечание, богиня юности в древнегреческой мифологии. Никто не сказал ни слова, пока Лори, настоявший на том, чтобы обслужить невесту, не появился перед ней с полным подносом в руке и озадаченным выражением лица. «Джоа, случайно не разбила все бутылки?» – прошептал он. Или я просто пребываю в заблуждении, что сегодня утром видел пропавшие бутылки, лежавшими без присмотра? Нет, твой дедушка действительно любезно предоставил нам свое самое лучшее вино. И тетя Марч прислала несколько бутылок. Но отец отложил немного для Бет, а все остальное отправил в солдатский госпиталь. Ты же знаешь, он считает, что вино следует употреблять только во время болезни. А мама говорит, что ни она, ни ее дочери никогда не предложит его ни одному молодому человеку под крышей нашего дома. Мэг говорила серьезно и ожидала, что Лори нахмурится или рассмеется. Но он не сделал ни того, ни другого, потому что, бросив на нее быстрый взгляд, сказал в своей порывистой манере. Мне это по душе, потому что я видел достаточно зла от вина и хочу, чтобы другие женщины думали так же, как вы. «Надеюсь, ты научен не личным опытом?» И в голосе Мэтт послышались тревожные нотки. «Не отдаю тебе слово. Не нужно думать обо мне слишком хорошо. Однако вино не является одной из моих слабостей. Я жил в стране, где вино пьют как воду, и оно почти так же безвредно. Но мне оно не нравится. Хотя, когда хорошенькая девушка предлагает выпить, не хочется отказываться». Но откажись!» «Ради других, если не ради себя. Ну же, Лори, обещай мне это и дай мне еще один повод назвать этот день самым счастливым в моей жизни». Столь внезапное и серьезное требование заставило молодого человека на мгновение заколебаться, ибо добровольно от чего-то отказаться часто легче, чем терпеть насмешки окружающих. Мэг знала, что если «он даст слово», то сдержит его во что бы то ни стало. И, чувствуя свою власть, воспользовалась ею как истинная женщина во благо своего друга. Она молчала и выразительно смотрела на него со счастливым видом и улыбкой, словно говоря, «Сегодня мне никто ни в чем не может отказать». Лори, конечно, не мог отказать, и, улыбаясь в ответ, протянул ей руку, сердечно сказав, «Спасибо тебе! Большое-большое спасибо!» «А я подниму тост за долговечность твоего решения, Тедди!» Воскликнула Джо, взмахнув бокалом и одобрительно улыбаясь ему, и окропила его брызгами лимонада, словно производя обряд крещения. Итак, они выпили за это, клятва была произнесена и неукоснительно исполнена, несмотря на множество соблазнов ибо девушки воспользовались счастливой минутой с присущей им мудростью, чтобы оказать своему другу услугу, за которую он благодарил их потом всю свою жизнь. После обеда гости прогуливались по двое и по трое по дому и саду, наслаждаясь солнечным светом внутри и снаружи дома. Мэг и Джон стояли вместе посреди лужайки, когда Лори охватило вдохновение придавшая последний штрих этой немодной свадьбе. «Все женатые люди, возьмитесь за руки и танцуйте вокруг молодоженов, как это делают немцы, а мы, холостяки и незамужние девицы, будем парами плясать по внешнему кругу», воскликнул Лори, прохаживаясь по дорожке с Эми, и затем пустился с ней в пляс, так заразительно и ловко, что все остальные безропотно последовали их примеру. Мистер и миссис Марч, тетя и дядя Кэрол, начали первыми. Остальные быстро к ним присоединились. Даже Салли Мофат после минутного колебания перебросила свой шлейф через руку и увлекла Неда в круг. Но кульминацией танца стал выход мистера Лоуренса и тети Марч, когда статный пожилой джентльмен торжественно подошел к старой леди скользящим шагом, она сунула трость под мышку и проворно ускакала, чтобы взяться за руки с остальными и танцевать вокруг новобрачных, в то время как молодые люди заполнили сад, как бабочки в летний день. Когда гости запыхались, импровизированный бал подошел к концу, и все начали расходиться. — Я желаю тебе добра, моя дорогая, от всего сердца желаю, но, думаю, ты пожалеешь об этом, — сказала тетя Марч Мэг, и добавила, обращаясь к жениху, когда он вел ее к экипажу. «У вас есть сокровище, молодой человек. Смотрите, будьте достойны его!» «Это самая прелестная свадьба, на которой я была за целую вечность, нет, И я не понимаю, почему. Ведь в ней не было ни капли шика», заметила миссис Моффат мужу, когда они отъезжали. «Лори, мой мальчик!» «Если ты когда-нибудь надумаешь сделать что-то подобное, обратись за помощью к одной из этих девчушек, и я буду чрезвычайно рад», — сказал мистер Лоуренс, усаживаясь в свое мягкое кресло, чтобы отдохнуть после утренних волнений. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы угодить вам, сэр», — ответил Лори с необычной сговорчивостью, осторожно отстегивая букетик, которые Джо вставила ему в петлицу. Маленький домик находился рядом с домом Марчей, и единственным свадебным путешествием Мэг была тихая прогулка с Джоном от старого дома к новому. Когда она спустилась вниз, похожая на хорошенькую квакершу в своем сизом костюме и соломенной шляпе, перевязанной белой лентой, все близкие собрались вокруг нее, чтобы попрощаться так нежно, как будто она собиралась отправиться в далекое путешествие. Примечание. Квакеры — религиозная христианская секта в Англии и США. «Не думай, что мы разлучаемся с тобой, дорогая мамочка, или что я стала любить тебя меньше из-за того, что так сильно полюбила Джона», сказала она, прильнув к матери, и на глаза ее моментально навернулись слезы. «Я буду приходить каждый день, отец». И надеюсь сохранить свое прежнее место в ваших сердцах, хотя я и вышла замуж. Бет собирается проводить со мной много времени. И другие девочки будут иногда заглядывать ко мне, чтобы пошутить над моими попытками вести домашнее хозяйство. Спасибо вам всем за этот счастливый день моей свадьбы. До свидания, до свидания. Они стояли и смотрели на нее глазами полными любви, надежды и нежной гордости когда она уходила, опираясь на руку мужа, держа охапку цветов, и июньское солнце освещало ее счастливое лицо. И так началась замужняя жизнь Мэг. Глава третья. Творческие поиски. Людям требуется много времени, чтобы научиться видеть разницу между талантом и гениальностью особенно если это амбициозные молодые женщины или мужчины эми училась видеть эту разницу путем многих испытаний, потому что ошибочно принимая энтузиазм за вдохновение она с юношеской дерзостью бралась почти за все виды изобразительного искусства так как в лепке уличиков долгое время продолжалось затишье эми посвятила себя тончайшему рисунку пером и чернилами, в котором она проявила такой вкус и мастерство, что ее изящные работы оказались и приятными, и прибыльными. Но перенапряжение зрения заставило ее отложить перо и чернила ради смелой попытки попробовать свои силы в выжигании по дереву. Пока длился этот порыв, вся семья жила в постоянном страхе перед пожаром, Потому что в любое время дня и ночи дом наполнялся запахом горящего дерева, с чердака и с сарая валил дым и распространялся с пугающей чистотой. Повсюду беспорядочно были разбросаны раскаленные до красна покеры. Примечание. В данном случае речь идет об острых наконечниках прибора для выжигания. И Ханна никогда не ложилась спать без обеденного колокольчика, и не поставив у своей двери ведро с водой на случай пожара. Лицо Рафаэля было рельефно выжжено на обратной стороне разделочной доски, а на пивной бочке — бахус, на крышке ведерка с сахаром красовался поющий херувим, а попытки изобразить Ромео и Джульетту какое-то время служили щепками для растопки. Переход от выжигания к масляным краскам — был естественным для обожженных пальцев, и Эмми с неослабевающим рвением принялась за живопись. Один знакомый художник снабдил ее своими палитрами, кистями и красками, и она моливала не покладая рук, изображая пасторальные и морские виды, которых доселе свет не видовал ни на суше, ни на море. Монстры, которые у нее получались вместо домашнего скота, могли бы занять призовые места на сельскохозяйственной ярмарке, а смертельная качка ее кораблей вызвала бы морскую болезнь даже у самого опытного в мореплавании зрителя, если бы полное пренебрежение всеми известными правилами судостроения и оснастки не заставило бы его задрожать от смеха с первого же взгляда на картины Эми. Смуглые мальчики и темноглазые Мадонны уставившиеся на вас из угла студии, напоминали манеру Мурильо. Примечание. Бартоломео Эстебан Мурильо, сивильский живописец XVII века. Маслянисто-коричневые тени на лицах с яркой полосой света в неправильных местах походили на Рембрандта. Пышногрудые дамы и младенцы явно страдающие водянкой на Рубенса. А стиль Тернера. Примечание. Джозеф Меллард Уильям Тёрнер, 1775-1851, британский пейзажист. Появлялся в шквалах голубых бурь, оранжевых молний, коричневого дождя и пурпурных облаков с пятном томатного цвета посередине, которое могло быть как солнцем, так и буем, бушлатом матроса или королевской мантией, как угодно зрителю. Затем последовали портреты углем, и лица всех членов семьи висели на стене в ряд, выглядя такими взъерошенными и покрытыми сажей, как будто их только что достали из угольного ящика. Их черты на карандашных набросках смягчились, и они выглядели лучше, потому что сходство было очевидным. А волосы Эми, нос Джо, рот Мэг и глаза Лори были объявлены особенно удавшимися. Затем последовало возвращение к глине и гипсу, и слепки ее знакомых, подобно привидениям, наполняли углы дома или падали с полок шкафов людям на головы. В качестве моделей привлекались соседские дети, пока после их бессвязных рассказов о ее таинственных деяниях мисс Эмми не стали считать чуть ли не юной людоедкой. Однако ее творческие поиски в этом направлении внезапно прекратились из-за одного несчастного случая, который охладил ее пыл. Так как другие модели некоторое время отсутствовали, она решила сделать слепок своей прелестной ножки. И однажды все члены семьи перепугались из-за страшного шума и виска. И, прибежав на помощь, обнаружили, что юная энтузиастка отчаянно прыгает по сараю с ногой, крепко застрявшей в кастрюле с гипсом, который неожиданно быстро затвердел. Ее извлекли с большим трудом и некоторым риском для здоровья Эмми, потому что Джо так смеялась, пока пыталась расковырять гипс, что ее нож зашел слишком глубоко, порезал бедную ногу и надолго оставил память, по крайней мере, об одном из творческих начинаний юной художницы. После этого Эми успокоилась, пока мания рисовать эскизы с натуры не заставила ее бродить вдоль реки, в лесу и по полю, чтобы заниматься живописью на пленере и тосковать по возможности нарисовать руины с натуры. Она постоянно подхватывала простуду, сидя на влажной траве, чтобы сделать набросок какого-нибудь лакомого кусочка, состоявшего из камня, пня, гриба, и сломанного стебля кровика или изумительную груду облаков которые выглядели в ее исполнении как перины выставленные на продажу в витрине она жертвовала своим безукоризненным цветом лица плавая по реке в лодке под летним солнцем чтобы научиться искусству света тени и у нее появилась морщинка меж бровей из за попыток найти нужный угол зрения или как там называется эта тренировка для глаз, с приближением и удалением объекта. Если гений — это вечное терпение, как утверждает Микеланджело, то Эмми вполне могла претендовать на обладание этим божественным качеством, поскольку она, несмотря на все препятствия, неудачи и разочарования, твердо верила, что со временем она просто обязана создать нечто, что можно было бы назвать высоким искусством. Тем временем она училась, занималась и наслаждалась другими вещами, потому что решила стать привлекательной и образованной женщиной, даже если никогда не станет великой художницей. И здесь она больше преуспела, потому что была из тех счастливых созданий, которые могут нравиться, не прилагая к этому усилий. Везде заводят друзей, И принимают жизнь так изящно и легко, что менее удачливые люди склонны полагать, будто такие счастливчики рождены в рубашке. Ее все любили, потому что одним из ее лучших достоинств было чувство такта. Благодаря внутреннему чутью, она знала, что может быть приятным и правильным, так как она всегда говорила то, что нужно и кому нужно делала то, что было своевременным и уместным, и она была так уверена в себе, что ее сестры обычно говорили, если бы Эми пришлось явиться в суд без всякой подготовки, она бы и тогда точно знала, как себя вести. Одной из ее слабостей было желание вращаться в нашем лучшем обществе, не будучи до конца уверенной в том, какое общество на самом деле является лучшим. Деньги, высокое положение, светское воспитание и изысканные манеры были пределом ее мечтаний, и ей нравилось общаться с теми, кто обладал всем этим, хотя она часто ошибочно принимала ложное за истинное и восхищалась тем, что недостойно восхищения. Всегда помня о своем благородном происхождении, она воспитывала в себе аристократические вкусы и чувства, чтобы, когда представится возможность, Быть готовой занять место, сейчас недоступное из-за бедности. Миледи, как называли ее подруги, искренне желала стать настоящей леди и была таковой в глубине души. Но ей еще только предстояло узнать, что за деньги нельзя купить утонченность натуры, что высокое положение не всегда обеспечивает благородство души, а истинное воспитание дает о себе знать, даже несмотря на внешние недостатки. «Я хочу попросить вас об одолжении, мама», сказала Эмми, войдя однажды в комнату с важным видом. «Да, девочка моя, в чем дело?» спросила ее мать, в чьих глазах эта статная барышня по-прежнему оставалась малышкой. «Наш курс рисования заканчивается на следующей неделе, и прежде чем девочки разъедутся на летние каникулы, Я хочу пригласить их сюда на денек. Им не терпится увидеть реку, сделать эскизы развалин моста и скопировать некоторые наброски, которые им понравились в моем альбоме. Они были очень добры ко мне во многих отношениях, и я благодарна им за это, потому что все они богаты, а я знаю, что бедна. Но это никогда не имело для них значения». «А разве это должно иметь для них значение?» Этот вопрос миссис Марч задала с выражением лица, который дочери называли «Вид Марии Терезии». Примечание. Мария Терезия Вальбурга Амалия Кристина, 1717-1780, эрцгерцогиня австрийская. «Вы не хуже меня, знаете, что это имеет значение почти для всех. Так что не горячитесь, как любящая и заботливая наседка, когда ее цеплят, клюют птицы посильнее». «Гадкий утенок еще превратится в лебедя, вы же знаете!» Эми улыбнулась без горечи, потому что у нее был веселый нрав и оптимистичная натура. Миссис Марчера рассмеялась и, подавив свою материнскую гордость, спросила. «Ну, мой лебедь, каков твой план?» «Я хотела бы пригласить девочек на ланч на следующей неделе, чтобы отвезти их туда, где они хотят побывать. Например, покататься на лодке по реке» и устроить для них небольшой творческий праздник. Это вполне осуществимо. Что ты хочешь на обед? Торт, бутерброды, фрукты и кофе. Этого хватит, я полагаю? О, боже, нет! Кроме этого, нам понадобится холодный язык и курица, французский шоколад и мороженое. Девочки привыкли к таким блюдам, и я хочу, чтобы мой обед был приличным и изысканным хотя я и зарабатываю себе на жизнь сама. «Сколько же юных леди в вашей группе?» спросила ее мать, посерьезнев. «Двенадцать или четырнадцать человек в группе, но, думаю, приедут не все». «Боже мой, детка, тебе придется нанять омнибус, чтобы отвезти их на прогулку». «Мама, как вы могли такое подумать? Скорее всего, приедет не больше шести-восьми человек. Так что я найму открытую коляску или одолжу у мистера Лоуренса шеребум. Так Ханна произносила слово Шарабан. Все это будет дорого стоить, Эмми. Не очень. Я прикинула расходы и заплачу за все сама. Не кажется ли тебе, дорогая, что поскольку эти девушки привыкли к подобным вещам и их не впечатлит даже лучшее из предложенного нами, какой-нибудь более скромный план Понравился бы им больше для разнообразия. И это было бы гораздо лучше для нас, чем покупатели нанимать то, что нам не нужно, и пытаться перенимать манеры, не соответствующие нашим возможностям. Если я не смогу устроить все так, как мне хочется, то я не хочу ничего устраивать вообще. Я уверена, что прекрасно осуществлю свой замысел, если вы с девочками мне немного поможете. «И не вижу причин, почему мне нельзя этого сделать, ведь я готова заплатить за все сама», — сказала Эми с решимостью, которую сопротивление могло превратить в упрямство. Миссис Марч знала, что опыт — отличный учитель. И если это было возможно, она предоставляла своим дочкам самим набивать шишки, и она с радостью облегчила бы этот процесс, если бы... Они не возражали против ее советов так же, как против слабительного или сенны. Отлично, Эмми. Если тебе так хочется, и ты знаешь способ, как это сделать без чрезмерных затрат денег, времени и сил, я больше не скажу ни слова. Обсуди это с сестрами, и какое бы решение вы ни приняли, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вам помочь. Спасибо, мама. Вы всегда так добры? И Эми ушла, чтобы изложить сестрам свой план. Мэг тотчас согласилась и пообещала ей помочь, с радостью предлагая все, что у нее есть, от самого ее маленького домика до своих лучших ложечек для соли. Но Джо смотрела на весь этот проект неодобрительно и поначалу не хотела иметь ничего общего с этим предприятием. «С какой стати ты собираешься тратить деньги, беспокоить семью и переворачивать весь дом вверх дном из-за кучки девчонок, которые на тебя плевать хотели? Я думала, что у тебя хватит гордости и здравого смысла, чтобы не заискивать перед каждой смертной только потому, что она носит французские сапожки и ездит в карете», — сказала Джо, которую только что оторвали от трагической кульминации ее романа и она была не в лучшем настроении для организации светских приемов. «Я ни перед кем не заискиваю, и, как и ты, терпеть не могу, когда на меня смотрят свысока», — возразила Эми с негодованием, потому что две сестры все еще не упускали случая вступить между с собой в перебранку, когда возникали подобные вопросы. «Этим девочкам я действительно нравлюсь, а они мне» и у них в достатке доброты, ума и таланта, несмотря на то, что ты называешь модной чепухой. Это ты не стараешься понравиться людям, стать частью хорошего общества, привить себе хорошие манеры и вкусы. А я хочу этого, и я собираюсь воспользоваться каждым шансом, который у меня появляется. Можешь идти по миру, уберев локти в бока и задрав нос, называя это независимостью, если тебе нравится. Но это не мой путь. Когда Эми давала волю своему остроумию, одновременно облегчая душу, ей обычно удавалось одержать вверх в споре, потому что она часто выступала за здравый смысл, в то время как Джо в своей любви к свободе и неприятию условностей заходила так безгранично далеко, что естественно оказывалась проигравшей. Определение, данное Эми пониманию независимости Джо, было настолько удачным, что обе рассмеялись, и дискуссия приняла более дружеский оборот. Хотя и вопреки своей воле, Джо наконец согласилась пожертвовать одним днем ради «Миссис Гранди» — примечание, вымышленный английский персонаж олицетворение придирчивости и ханжества, и помочь сестре с тем, что она все еще считала бессмысленным занятием. Приглашения были разосланы, Почти все из них приняты, и следующий понедельник был отведен для торжественного мероприятия. Ханна была не в духе, потому что привычный для нее еженедельный распорядок работы был нарушен и предсказала, что, ежели стирка и глажка не сделаны в срок, все остальное тоже не заладится. Эта поломка главной пружины всего домашнего механизма плохо сказалась на всем предприятии. Но девизом Эмми было «Nil desperandum» — примечание с латинского «никогда не отчаиваться». И однажды, решив, что нужно делать, она продолжала прикладывать усилия в этом направлении, невзирая на все препятствия. Начать следует с того, что стрепня Ханны в этот раз не очень удалось. Курица была жесткая, язык слишком соленый а шоколад плохо пенился. Затем оказалось, что торт и мороженое стоят больше, чем Эми ожидала, так же, как и повозка. А различные другие расходы, которые сначала казались пустяковыми, вылились в довольно крупную сумму, когда их затем посчитали. Бет простудилась и слегла в постель. У Мэг было необычное количество посетителей, что удержало ее дома, а Джо была так рассеяна, что неловкости, неприятные случайности и ошибки, которые она совершала, были на редкость многочисленными, значительными. И это всех очень раздражало. Если в понедельник погода не будет ясной, барышни приедут во вторник, договоренность которая в высшей степени рассердила Джой и Ханну. В понедельник утром погода находилась в том состоянии неопределенности, которая досаждает больше, чем непрекращающийся ливень. То немного моросил дождь, то ненадолго выглядывало солнце, то поднимался ветерок. Погода как будто бы не могла решиться, на чем ей остановиться, пока не стало слишком поздно, чтобы и люди могли принять хоть какое-то решение. Эмми встала на рассвете и подняла всех остальных с постели, чтобы они поскорее позавтракали и начали приводить дом в порядок. Гостиная вдруг поразила ее своим необычайно убогим видом, но Эмми было некогда вздыхать о том, чего у нее не было. Она попыталась умело использовать то, чем она располагала. Она расставила стулья так, чтобы они скрывали потертые места ковра. Прикрыла пятна на стенах статуэтками собственного изготовления, что придало комнате творческую атмосферу. Как и прекрасные вазы с цветами, расставленные Джо в разных местах. Накрытый стол выглядел аппетитно, и, окидывая его взглядом, Эмми искренне надеялась, что еда будет вкусной и что взятые взаймы бокалы, фарфоровая посуда и серебряные приборы вернутся к своим обладателям в целости и сохранности.